Шорох Акации Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска Уводят людей из города. По вечерам тоска. В любую из них Спокойно можно ввести войска. И только набравший номер Одной из твоих подруг, Не уехавший до сих пор на юг, Насторожишься. Услышав хохот и воля И молча положишь трубку. Город захвачен. Строй переменился. Все чаще на светофорах «Стой». Приобретая газету, Ее начинаешь с той колонки, Где что в театрах рассыпало свой петит. Ипсон тяжеловесен, А почехов претит. Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит. Солнце всегда садится за телебашней. Там и находится Запад, где выручают ⁇ дам ⁇ стреляют из револьвера и говорят ⁇ не дам ⁇ если попросишь денег. Там поет ладида, трепеща в черных пальцах, серебряная дуда. Бар — есть окно, прорубленное туда. Вереница бутылок выглядит, как Нью-Йорк. Это одно способно привести вас в восторг. Единственное, что выдает восток — это клинопись мыслей, любая из них — тупик. Да на банкнотах не то Магомед, не то его горный пик — Да шелестящая на ухо, жарко дую спик. И когда ты потом петляешь, это прием котла, Новые канны, Где, обдавая запахами утра, В ванной комнате в четыре часа утра, И завала над раковиной, в которой бурлит моча. На тебя таращится, сжав рукоять меча, Завоеватель, старающийся выговорить Ча-Ча-Ча. 1974-1975 годы